Глава 20. Я училась в институте, где мальчиков было в три раза меньше, чем девочек. Уж не знаю, по какой причине, но во времена моего студенчества почему-то считалось, что изучение иностранных языков — это удел женщин. Правда, в Москве существовали еще институты военных переводчиков и восточных языков, вот туда брали в основном мужчин. К нам же попадали те, кто не добрал баллов в другие вузы или попросту побоялся соваться в места с большим конкурсом. Нашей группе повезло. Непонятно почему, в ней оказалось целых семь кавалеров, правда, слегка побитых молью и совсем не красавцев. Трое вообще были, на наш взгляд, стариками, отслужившими армию, четвертый имел жену, пятый носил бифокальные очки и продвигался по коридорам на ощупь. Шестой очень тихий, если не сказать забитый, после занятий несся в библиотеку. В общем, нормальным парнем был лишь Костик Борев. Вот он любил повеселиться, прекрасно плясал, сессию проезжал на тройках и обладал на редкость компанейским характером. У него имелся лишь один изъян. У Костика не было ушных раковин. В детстве он отморозил уши, и их пришлось ампутировать. На слух парня это никак не повлияло, дефекта своего Костя не стеснялся, правда, носил длинные волосы, и все. Напомню вам, что на первый курс я поступила, ну, не стану уточнять год, скажу лишь, что стороной тогда руководил Брежнев. Сейчас многие молодые люди отращивают волосы до плеч. Кое-кто для удобства стягивает их в хвостик, но в те времена юношам полагалось стричься коротко, под ежик или чуть длиннее. Педагогам в школе мать Кости объяснила проблему, поэтому они к парню не придирались, а вот в институт матушка, конечно, не пошла. И у Борева начались контры с военной кафедрой. Руководил ей полковник Зверев, полностью оправдывающий свою фамилию. Это из его уст я услышала бессмертные афоризмы аудиторию будем убирать от окна до обеда. И в голове должны быть мышцы, здесь вам не тюрьма, а отрубил и свободен. Я вам не собака, чтобы на всех каркать. у вас совесть на плечах есть и запоминайте мои слова да переваривайте как червяки навоз. зверь буквально съедал костика, требуя от него немедленно постричься. Борев сопротивлялся как мог Мы советовали ему рассказать полковнику об отсутствии ушных раковин, но Костя решил, что тот не посчитает причину уважительной». Выход нашла Света Сафонова. Ее отец, крупный дипломат, по просьбе дочери прислал то ли из Германии, то ли из Швейцарии специальные протезы для людей, перенесших такую же операцию, что и Костя. Светка была влюблена в Борева. Папа об этом знал и, решив угодить будущему зятю, положил еще в посылку замечательный свитер, ярко-красный, с бело-черным орнаментом, о таком в те годы никто и не мечтал. Светка притащила протез на занятия, и мы полдня разглядывали его. Уши выглядели как настоящие. Крепить их следовало при помощи специального клея, бутылочка с ним и кисточка прилагались. «Эх», — вздохнул Костик, — «придется их только по праздникам навешивать». «Почему?» — спросила Светка. «Так клея мало. Ерунда, папа еще пришлет», — успокоила его Сафонова. На следующее утро Костик явился в институт, коротко стриженным, в новом свитере. На занятиях по военному делу нас рассаживали по алфавиту, поэтому я, Васильева, находилась за одним столом с Боревым. Полковник Зверев как торпеда ворвался в аудиторию, выслушал рапорт дежурного, потом увидел Костю и одобрительно кивнул. «Вот, Борев, если захочешь, то можешь». Студенты давно дали Звереву кличку «Птица-говорун», а я сейчас жалею, что не записывала все его первые. Их опубликовать, ей-богу, книга выйдет не хуже, чем у поэта Владимира Вишневского. «Ложим тетради на стол», — велел Зверев, но тут его глаза зацепились за свитер Костика, и полковник начал багроветь. «Это что это ты напялил? – поинтересовался преподаватель. «Пуловер», — ответил Костик. «Немедленно снять». «Почему?» «Только пидорасы носят такие свитера», — с прямотой солдата заявил Зверев. «А я в своей аудитории их не потерплю». «Кого?» — хихикнула Светка. «Свитера или, э, ну, этих самых?» «Не умничай, Сафонова!» — рявкнул Зверев. «Автомат собирать не умеешь, а туда же языком шморкать. Вот нападет на нас мировой капитализм, а ты свою страну не защитишь». Все начнут стрелять, а Сафонова где? Лежит в кустах и не знает, как к шалашу пристроиться. Хороша картина, Сымай-свитер. «Кто я?» — подскочила Светка. «При всех?» «Замолкни, сверестелка!» — велел Зверев. Борев к доске. Костя вышел. «Сымай!» — приказал заведующий кафедрой военного дела. «Двадцать секунд, время пошло». «Ни за что!» — отрезал Костик. «Выполнять приказ!» «Никогда». Некоторое время они пререкались, потом Зверев, не привыкший к тому, что ему оказывают сопротивление, вскочил, схватил Костю за свитер и потянул его вверх. Борев был не слишком высокого роста и отнюдь не богатырского телосложения. Полковник же вымахал почти под два метра и явно весил больше центнера, поэтому он очень легко справился с бунтом. «Будут всякие шмакодявки тут выжучиваться!» — рявкнул Зверев. «Приказываю, выполняй!» «Сначала сделай, а потом уж на привале думай». Выдав очередной перл, зверь ловко сдернул с Костика свитер. На мгновение в аудитории повисло молчание, прерываемое лишь негодующим сопением Светки. Потом вдруг преподаватель по бабье завещал и ринулся вон из кабинета. Мы вначале растерялись. Такое поведение было совсем не свойственно вояке, златоусту, но тут Костик начал бешено хохотать, тыча пальцем в пол. Я взглянула на потертый линолеум, Он ног борево валялся злополучный свитер, а рядом лежали два уха. Костя, решив сэкономить клей, намазал протезы отнюдь нещедро, и они, естественно, отвалились, когда зверь в силой сдернул пловер через голову юноши. Когда в аудиторию во главе с местной медсестрой ворвались в полном составе сотрудники ректората и учебной части, Костик опять с ушами приспокойненько сидел на своем месте. «Что тут произошло?» — воскликнул потный красный ректор. Для него кабинетного чиновника, человека тучного, неспортивного, бодрая пробежка с первого этажа на пятый была серьезным испытанием. Зверев же наоборот, бледный до синевы, бессвязно лепетал. это -то того ему уши, свитер, пидорас?» «Ничего не знаю», — самым простодушным видом ответил вежливо, вставая «Костик?» Полковник вызвал меня к доске, потом зачем-то сорвал с меня свитер, швырнул его на пол и убежал. Ректор повернулся к Звереву. «Да к уши того лежали», — проблеял тот, — «на полу». Начальство снова перевело взгляд на Костика. «Борев, у вас уши отпадали?» Вся группа, не выносившая Зверева на дух, затаив дыхание, следила за разворачивающимися событиями. Костик кашлянул, а потом, навесив на лицо озабоченное выражение, воскликнул. «Простите, Андрей Владимирович, вы меня всерьез спрашиваете насчет ушей?» Ректор крякнул, потом велел. «Да, действительно, садитесь, Борев, группа пусть самостоятельно изучает материал, открывайте учебники, найдите нужный параграф и принимайтесь за работу». Мы тут же зашелестели страницами. «А вы, товарищ Зверев, — заявил Андрей Владимирович, — пройдемте со мной. Больше мы полковника не видели. Военное дело у нас теперь вел майор Герасимов. Совершенно невредный и даже приятный. Естественно, через некоторое время правда о происшествии с ушами стало известно, на факультете и дошла до ректора. Но Андрей Владимирович был человек умный, по выглядеть он не хотел, поэтому сделал вид, что ни о чем не догадывается. Костик благополучно женился на Светке, папа-дипломат забрал молодых к себе на лето, И на родину Костя вернулся с ушами. Тесть отправил его на пластическую операцию. История же о полковнике обросла невиданными подробностями и до сих пор с упоением рассказывается всем первокурсникам. Теперь понимаете, почему я, увидев Заю, с наклеенными губами воскликнула? — они не оторвутся? Ольга смерила меня уничтожающим взглядом, а Кеша из-под тяжка, погрозив кулаком, тут же ответил. — Конечно же нет, изумительная вещь. Спасибо, Манюня. — Да не за что, — пожала плечами дочь. — Хорошо, что я вспомнила. На всякий случай до отъезда всех из дома я предпочла сидеть в спальне. Стрелки часов неумолимо бежали вперед. вот они показали десять. Наконец все расселись по машинам, выяснили, кто везет в город, и назад в вербилке Маню и отправились на службу. Ирка, напивая, чистила на кухне кабачки. Собаки разбрелись по саду, я стала спускаться с террасы и вдруг услышала треск. Лестница обвалилась. «Ира, помоги!» Домработница выскочила на террасу и вместо того, чтобы помочь мне, запричитала. «Ой-ой-ой, Дарья Иванна, осторожней надо! Гляньте, ступеньку сломали!» «Хватит кричать!» – рассердилась я. «Лучше дай руку!» Кое-как спустившись, я увидела, что любимые бежевые брючки от Ферре порваны, и решила пойти в сарай, чтобы убить кису. Старичок опять сидел стола. Услыхав скрип открывающейся двери, он мигом сунул под кучу хлама открытую книгу и растерянно моргая поинтересовался. «В чем дело?» Хотя он спрятал издание в яркой обложке мгновенно, я все равно успела взглянуть на название и поняла, что Киса только что перелистывал страницы новой книги Татьяны Поляковой. Точь-в-точь точь такая, правда, пока нечитанная, лежит у меня на кровати. Вот странный человек, похоже, он стесняется своей любви к детективам. Впрочем, некоторые мужчины, позвольте мне сейчас не давать оценку их умственным способностям, боятся признаться в том, что с удовольствием читают Маринину, Полякову, Устинову. Иногда в общественном транспорте можно встретить мачо с томиком аккуратно обернутым бумагой. Не надо думать, что парень очень аккуратен и боится запачкать переплет. Нет, он просто не хочет, чтобы окружающие увидели имя автора женское. Это как-то не круто. По той же причине, журналисты, задающие разным людям вопрос: Что вы сейчас читаете? Как правило, получают ответ. Пушкина, «Еще войну и мир», «Толстого» и «Рассказы Чехова». Я же всегда откровенно всем признаюсь, обожаю детективы. Всю классику от древнегреческих трагедий до романов Абы Коба прочитала много раз. Всех Толстых, Пушкина, Лермонтова, Чехова, а еще Сумарокова, Фанвизина, Вяземского, Грибоедова, Бабарыкина. Прибавьте к ним Бальзака, Золя, Гюго, Гейне, Гёте, Шиллера, Рабле, Сервантеса, Валу. Список можно растянуть на десяток страниц. Кстати, я свободно читаю на двух иностранных языках и могу освоить романы в подлинниках. Отдавая дань Диккенсу, Голсуорси, Куприну, Набокову и прочим великим, любя одних больше, а других меньше, я с сожалением вынуждена констатировать. Эти писатели ушли от нас в мир иной. Следовательно, из-под их пера не выйдут новые произведения. Старые же я знаю почти наизусть. Во всяком случае, Евгения Онегина способна воспроизвести без запинки, равно как и большинство стихов Пушкина. Знаете, мне просто стало скучно перечитывать классику. И теперь я считаю, что мне просто здорово повезло с криминальными романами. Пишите побольше, девочки, а я буду читать. Чего мне стыдиться любви к детективам? Точь-в-точь с таким же успехом можно краснеть, берясь за коробку с шоколадными конфетами. Милые мои, не слушайте никого и читайте то, что хочется. Любовный роман, фантастику, мемуары, исторические произведения, криминальную литературу наплюйте на тех, кто патетично восклицает. Существует только классика, остальное – моветон. Мы, увы, не можем посмотреть, что на самом деле – лежит на тумбочке у кровати воинствующего Пушкина Люба. Вот на Медне канал «Культура» показывал интервью с одним известным ученым, академиком, лауреатом кучи премий. На вопрос «Что вы читаете?» сразу прозвучал традиционный ответ. «Льва Толстого и нахожу в его книгах ответы на все вопросы». Съемки велись у научного авторитета в кабинете, и мой дальнозоркий глаз увидел книжные полки. Как вы думаете, чьи томики красовались на самом виду? Правильно, Александры Марининой, причем в полном составе, и выглядели они весьма потрепанно. Вот и киса, оказывается, из плеяды лицемеров. «В чем дело?» – моргая, повторил старый одуванчик. «Киса, – спокойно сказала я, – ей-богу, вы странный человек». То, что не захотели разрешить нам пользоваться телефоном, я понять могу. Кстати, мы случайно наткнулись на аппарат, и я готова вручить вам энную сумму, так сказать, в залог. Хотя имейте в виду, у всех в доме, даже у Маши, есть мобильные телефоны с роумингом, и мы пользуемся ими, ведя междугородные переговоры». Киса растерянно смотрел на меня. Его бородатое лицо с молодо-блестящими глазами казалось невозмутимым. «Холодильник мы купили новый. Кран сегодня привезут» перечисляла я свои претензии. Плохо закрывающиеся окна Иван починил. Сегодня он еще отремонтирует крыльцо. Но, согласитесь, полную реконструкцию дачи мы не потянем. У вас отсутствуют даже минимальные удобства. Кстати, унитаз упал. А когда зайка ходит по второму этажу, мне на голову падают насекомые. Внезапно киса с неподдельной тревогой и даже некоторым испугом воскликнул. Какие насекомые? Что вы имеете в виду? «Ну, не знаю, как они называются. Всякие жучки-гусеницы», — объяснила я. «У вас в доме потолок обит вагонкой, причем очень неаккуратно. Между досками довольно большие щели, и при ходьбе по комнатам второго этажа из них высыпаются всякие твари ползучие». Киса протянул. «Вот оно что! Ерунда, они безобидные». «Однако укусить могут», — завредничала я. И потом, хучек постоянно приносит дохлых мышей. А теперь посмотрите, какую дачу вы нам сдали. Холодильник без дверцы, кран отвалился, унитаз тоже. Ступеньки провалились, повсюду трупы грызунов. На голову постоянно пикируют насекомые. Об отключении электроэнергии и воды я даже не упоминаю, это не к вам. Лично мне кажется, что за подобный комфорт хозяин еще должен приплачивать тем, кто рискнул провести лето в этих условиях, а не наоборот. Киса чесал голову. Сказать ему в ответ явно было нечего. «Так съезжайте», — выдавил он из себя. «Деньги я верну. Не потратил их пока. Хотел, правда, кое-чего купить. Да, видно, не судьба. Я тут ловкую штуку придумал. Во!» У меня перед носом очутился будильник. Самый обычный. Российского производства с двумя звонками сверху. Сбоку к нему было примотано нечто, оказавшееся при ближайшем рассмотрении водяным пистолетом. «И зачем нужна эта конструкция?» — опрометчиво поинтересовалась я. «Классная задумка!» — мигом оживился киса. «Я полагаю, тысячам, нет, сотням людей. Она подойдет. Вы любите утром поспать?» «Конечно». «А на работу как встаете? Что делаете, чтобы проснуться в семь?» «Ну, завожу будильник». «Вот», — поднял вверх указательный палец киса, «именно так, только многие очень крепко почивают и звонка не слышат, поэтому я и изобрел вододильник». «Что?» — переспросила я. «А вододильник», — повторил киса, «наливаете жидкость в пистолет, и в тот момент, когда звенит звонок, струя бьет вам прямо в лицо». Я представила себе, как темным зимним утром мирно сплю самым сладким сном в своей кровати, и тут вдруг раздается противный дребезжащий звук. Между нами говоря, звонок будильника уже огромный стресс для человека, понимающего ему пора вставать на работу, и не успевает ваш мозг осознать размеры бедствия, как вам прямо в лицо бьет фонтан холодной жидкости. Не знаю, как остальные, но лично я ни за что бы не приобрела этот вододильник. «Супер!» — спросил киса. «Пупер-вупер!» — подтвердила я. «С таким субъектом, как киса, бесполезно беседовать серьезно. Это все равно, что объяснять младенцу интегральное исчисление. Вот только я никак не додумаюсь, каким образом пистолет к часам присобачить!» — поделился горем киса. В этот момент сарайчик с озабоченным видом прошмыгнул хуч. Сначала он деловито обнюхал стол, раскладушку, а потом, потрусив в угол, принялся яростно скрести лапами грязный линолеум. Оттуда донеслось тихое, едва слышное постанование. «Чего это с ним?» — удивился киса. Мы шучую, ответила я, потом подошла к хучу и выставила недовольно сопящего мопса за дверь. «Так что у вас в доме?» — оживился киса. — Чего-то случилось? Только скажите, я поправлю. А если не нравится, то съезжайте, не сомневайтесь, я мигом денежки верну. — Ерунда, — ответила я. — Сами справимся и никуда не двинемся, пока дом в Ложкине не отремонтируют.